А вещи в нём обступавшего одинокого человека выглядели абсурдными, равнодушными и тошнотворными. В такой ситуации появлялся великолепный стимул принять на себя ответственность решительно за всё, даже за мироздание, и утвердиться в бунте и борьбе. Французские экзистенциалисты распространили своё влияние по обе стороны Атлантики. Их читали, им подражали,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 Сколько ему пришлось пережить чувства стыда за собственное уродство, страх появиться в бассейне или на пляже, зависть к здоровым и загорелым сверстникам. Бедный и вдобавок больной. Тут уж воли не воля, изтоишь обиду на всех без разбора, на судьбу, на бога, на природу, на конгрессменов, ведь жизнь, обещавшая столько радости, равнодушной ласковозивнув в тебя несправедливо.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 Добродушный взгляд узких глаз и рот, неизменно растянутый мягкой полуулыбкой, выдают человека слегка насмешливого и ироничного, и никакой принуждённости. Напротив, во всём его облике спокойствие, мудрость и доброта. Впрочем, я не исключаю, что Абдаику всякий раз попадался умелый фотограф. Говорят, Абдаик их сторонился так же как газетчиков и телевизионщиков.